Ваня хотела поделиться своим ощущением в Японии с Михаилом, но в последние дни тура он стал раздражителен и молчалив. Наверное, ему не хватило нескольких дней в Японии для полного счастья. А может, он переживает свое завтрашнее посещение зала какой-то школы Дзю-Дзюцу с длинным и страшным названием где он хочет продемонстрировать свою технику рукопашного боя, если представится возможность. Аня предлагала пойти с ним в качестве массажистки и группы поддержки, но он категорически отказался, велел ей не отступать от программы, то есть пройтись в последний день по магазинам Токио вместе со всеми. Странно, но Аня никогда не видела Михаила, выполняющим какие-нибудь упражнения. А ведь здесь, в Японии, они были рядом все 24 часа. Как бы не пришлось ему познакомиться с японским национальным гипсом. Гид, который время от времени смотрел на часы, наконец указал куда-то левее, почти погрузившийся в темноту деревни словно кто-то щелкнул зажигалкой. Острый язычок пламени изогнулся, раза два лизнул окружающий его мрак, рядом вспыхнул точно такое же слева, потом справа и выше. испорченные современной цивилизацией Ане показалось, что в темном портере огромного концертного зала Публика щелкает множеством зажигалок. Еще немного, и зазвучит медленная, любимая всеми мелодия. Действительно, откуда-то донеслось что-то похожее на музыку и пение, только не со сцены, а из оркестровой ямы, лежащую у подножия деревушки. Миша-сан знает такой иероглиф. Просил гид, чья ехидная улыбочка угадывалась даже в полумраке. Миша пробурчал в ответ, что иероглифов он видит вообще-то два, но ни одного не узнает. Только сейчас Аня присмотрелась к огонькам на склоне горы. Даже ей, незнакомой с японской письменностью, были видны два иероглифа. «Это называется Даймондим. Большие иероглифы», — пояснил гид. «Разные храмы, разные деревни, разные иероглифы на праздник Бон. Эти означают «Великое учение Будды». «Еще надо смотреть туда». «Новые огни вспыхивали на горе» но не замирали не складывались в священные слова, а сползали вниз как капельки раскаленного металла не докатываясь совсем немного до деревни они выстроились в виде арки прощальные огни окуриби говорил экскурсовод японец В старые времена надо было зажигать костры на могилах предков.